Глава 569. Хаос в столице. Пролог. Впереди на армейской дороге, стуча подковами, навстречу к ним приближалась ещё одна группа людей на более чем десяти лошадях. Её возглавляли двое людей. Первый был молодым мужчиной в синих доспехах с развивающимися фиолетовыми волосами. У него было необычное лицо. Выглядел он очень привлекательно, но его красота казалась какой-то демонической. У него был шрам чуть выше правой щеки, который портил всю его внешность. Как только они подъехали ближе, элегантность и привлекательность мужчины исчезла, её заменила чудовищная аура. Рядом с молодым мужчиной со шрамом на лошади ехал ещё один человек. У этого человека было худое, слегка бледное лицо, но его глаза походили на факелы. Как только он увидел приближающегося вонлиния, в его взгляде промелькнуло изумление. Две группы людей вообще не замедлили движение и бросились друг на друга. Эти две группы походили на двух демонических зверей, безжалостно нападающих друг на друга в порыве ярости. Взгляд демонически выглядящего мужчины со шрамом на щеке застыл. Он уставился на Малихая. Сейчас во всём мире для него не было никого, кроме него. Казалось, даже земля затряслась, пока люди с обеих сторон все сближались и сближались. В момент, когда они уже должны были столкнуться — Молли Хэй засмеялся, сжал кулак и мгновенно ударил вперёд. Этот кулак с ревом ветра ударился о воздух и помчался прямо на демонически выглядящего мужчину. Прежде чем удар кулака приблизился к молодому мужчине со шрамом, раздался оглушающий хлопок, и внезапно в воздухе появилось намерение кулака. Выражение лица демонически выглядящего молодого мужчины не изменилось. Он поднял правую руку и ткнул указательным пальцем вперёд. Затем он быстро указал вперёд средним пальцем, и в мгновение ока сделал то же самое со всеми пятью пальцами. Затем его пять пальцев соединились вместе, образовав конус, и указали вперёд. Внезапно между ними раздался приглушённый звук, и воздух пошёл рябью, однако рябь распространилась всего на Триджана и рассеялась за пределами армейской дороги, не повредив ни одного здания вокруг. Это показало, как хорошо должны были уметь контролировать свою силу Молли Хай и молодую мужчину со шрамом, чтобы ударная волна от их атак была как можно меньше. Но внезапно тело демонически выглядящего молодого мужчины дёрнулось, лошадь под ним спустилась, то на её четыре ноги мгновенно разорвались, а всё тело со взрывом превратилось в кучу плоти и крови. Мужчина со шрамом был вынужден отступить на три шага назад, и каждый из этих трёх шагов заставлял землю дрожать. «Десять разрушений намерений кулака!» Серьёзным голосом произнёс молодой мужчина со шрамом, глядя на Молихая. Тело Молихая тоже затряслось, и он, не слезая с лошади, тоже отступил на несколько шагов. Взгляд в Аналиния вспыхнул, он поднял правую руку и указал на Молихая, помогая тому удалить из тела избыток силы его соперника. Молихая глубоко вздохнул и сел прямо. Лошадь, на которой он сидел, не получила никакого урона. По сравнению с его противником, он оказался в лучших условиях. «Демонический меч шести пальцев! Ничего особенного!» Сказал Молихай с улыбкой. Взгляд демонически выглядящего молодого мужчины со шрамом оторвался от Молехая и упал на Ванлине, после чего послышался серьёзный голос. «Иноземец! Как твоё имя?» Ванлинь взглянул на него, но промолчал. Мужчина со шрамом нахмырился. Вдруг худой человек рядом с ним нейтральным тоном произнёс. «Его зовут Ванлинь!» Глаза Молеха сузились, когда он посмотрел на Ванолиня и худощавого мужчину. «О, вы знакомы?» — спросил молодой мужчина со шрамом. «Он мой соученик из того же отделения, мой младший брат!» — медленно ответил худой мужчина глядя на Ванолиня. «Давно не виделись старший брат Чиньтау. Похоже, тебе придётся несколько лет заниматься закрытой культивацией, чтобы оправиться от серьёзной травмы», — сказал Ванолинь. Его голос был спокоен так что невозможно было понять, счастлив он или зол. Как только он увидел Чинь мгновение назад, то тут же понял, что внутри его тела имелась рана, и эта рана была очень тяжёлой, а она даже воздействовала на изначальный дух. Хотя Чинь Тао и насильно подавил её, всё же его культивация с первоначальной и средней стадии вознесения спустилась до пика стадии трансформации души. Чинь Тао внимательно посмотрел на Ван а затем шок в его сердце медленно утих, Когда он впервые увидел Ванолиня, то, естественно, обнаружил, что культивация Ванолиня перескочила на два шага от средней трансформации души к завершённости трансформации души. «Младший брат Ван, похоже, ты поймал свою удачу. Но в этом небесном городе демонов ты должен быть осторожен с людьми из секты Мичало. Моя травма — это их подарок!» Медленно сказал и его лицо выражало скрытую злость, но эта злость была направлена не на Ванолиня, а на секту Мичало. Ван Линь немного помолчал, спустя некоторое время он хлопнул по сумке, и в его руке появилась бутылочка с пилюлями. Хотя они не оказали большого влияния на Чинтао, они олицетворяли добрую волю Ван Линя. Он бросил пилюли Чинтао, а затем, не говоря ни слова, поскакал вперёд. Молли Хай пристально посмотрел на них двоих, прежде чем повёл своих людей вокруг молодого человека со шрамом и догнал Ван Линя. Демонически выглядящий юноша холодно глянул на Молиха и остальных позади, затем повернулся и произнёс. «Этот человек силён?» Чинтао убрал пилюли и, ненадолго задумавшись, ответил. «Если бы он не был ранен, то, скорее всего, убил бы его. Ты не должен недооценивать его. Этот Молиха имеет три особые демонические способности, и 10 разрушений намерения кулака — это только первое». Вторая — это сотня волн демонического моря, а третью он получил как родственник демонического императора. Её мощь чудовищна!» Молодой мужчина со шрамом слегка вздохнул и продолжил. «Если бы ты не был ранен, я был бы на 100% уверен в победе в этом соревновании демонических генералов». Чинтао молчал и спустя некоторое время произнёс. «Если я получу нужные материалы, я смогу очистить пилюли небесного облака» и за короткое время восстановить начальную стадию Вознесения. Молодой человек со шрамом кивнул и сказал, «Насчёт материалов можешь быть спокоен. Я уже послал собирать их». После чего решил сменить тему и произнёс, «Но всё же, как насчёт твоего младшего брата? Какой он?» Чентау задумался, слегка вздохнул и сказал, «Силён, очень силён. Даже когда его культивация не была на пике трансформации души, а была только на средней стадии, лучше было не провоцировать его. Взгляд демонически выглядящего юноша со шрамом застыл. Он и Чиньтоу были давно знакомы, но это был первый раз, когда он давал кому-то такую оценку. В другой стороне на армейской дороге Молли Хэй посмотрел на Ван Линя и с улыбкой произнес «Спасибо за помощь, братван! Иначе, боюсь, мой конь тоже бы превратился в лужу крови!» «Это всего лишь мелочь. не нужно меня благодарить». Сказал Ван Линь, покачав головой. «Этого человека зовут Ши Сяо. Его божественная способность — демонический меч шести пальцев. Его сила огромна и непредсказуема. С помощью твоего старшего брата он станет одной из моих главных угроз на этот раз!» Медленно сказал Мулихай. Группа на армейской дороге мчалась во всяпор. Спустя пару минут она остановилась перед особняком. Хотя он и не был большой, но обладал своим просторным двором, декоративным садом и даже искусственной горой с водопадом, который был довольно красив. Местом жительства Ван Линя стал Южный павильон, располагавшийся недалеко от Искусственной горы. Молли Хэй отрядил Ван Линью двух сержантов, после чего покинул его и отправился во дворец императора для доклада, но до ухода он договорился поговорить с Ван Линем за бокалом вина, когда вернётся. Ван Линь сидел в позе лотоса в своей комнате. Помимо помощи Молли Хэй в борьбе демонических генералов за повышение – Его другой целью во время этой поездки в столицу было намерение получить должность демонического генерала. Но это место являлось столицей всей области небесных демонов, и сильные мастера здесь встречались повсюду, поэтому для того, чтобы получить должность демонического генерала, ему нужно хорошо показать себя перед лицом демонического императора. Культивация средней стадии Вознесения Чинь из-за ранения опустилась до пика трансформации души. Помнится, в земли демонического духа вошло больше десяти человек из секты Мечало, «Чтобы ранить такого человека, как Чинь Тао, им, похоже, пришлось работать вместе». После долгих размышлений Ван Лин глубоко вздохнул. Недавно он передал бутылочку пилюль Чентао, Тао, только чтобы показать свои добрые намерения. В этом городе небесных демонов он и Чентао, Тао, и были конкурентами, но в конце концов они всё ещё принадлежали к одной и той же секте. Столкнувшись с угрозой секты Мечало, им было бы лучше не ссориться между собой». После долгих раздумий Ван Линь наконец закрыл глаза и начал медитировать. Ближе к вечеру вернулся Молли Хай, и в его взгляде сверкала скрытая радость. Подняв бокалы, он с Ван Линьим обсудил техники божественных способностей, после чего Молли Хай поведал Ван Линью о демонических способностях нескольких других демонических генералов из области небесных демонов. Время быстро шло, и в мгновение ока Ван Линь прожил в особняке Мо уже 4 дня. Всё это время он культивировал сливая и трансформируя демоническую силу из силы бессмертных, делая свой фрагмент ещё более стабильным. Ванолин не спрашивал о дате сражения демонических генералов, он знал, что когда он понадобится, Молиха его позовёт. Поэтому Ванолин не торопился, каждый день он не только культивировал, но и выходил во двор, чтобы любоваться красотой сада и думать над техникой убийства бессмертных. После устроенной резни в древнем городе демонов, понимание Ванолинем секретной техники убийства бессмертных стало более глубоким. Те три месяца в долине племени очищения души Ван Линь также не всё время культивировал. много времени ушло и на понимание техники убийства бессмертных. И сейчас даже смена места не повлияла на его мировоззрение и стремление. Спокойствие Ван Линь привлекло внимание двух приставленных к нему сержантов, и они постепенно начали восхищаться Ван Линьем. По их мнению, культивации Ван Линя уже была на той стадии, когда он мог просто продолжать делать то же самое и через некоторое время легко получить статус демонического генерала. Молли Хай был чрезвычайно занят в этот период времени. Он почти каждый день уходил рано и возвращался поздно. Он отправлялся на встречу с различными маршалами и вице-маршалами, а также дружественными демоническими генералами, чтобы обменяться информацией и новостями. Он чувствовал, что сейчас весь город небесных демонов был объят неуловимым давлением, которое взорвётся, словно извергающийся вулкан, как только настанет день начала битвы демонических генералов. Ван Ринь спокойно пробыл в особняке Мочи Три Дня, после чего перестал заниматься культивацией и, выйдя во двор, сел, скрестив ноги. Обе его руки начали быстро двигаться, формируя печати, каждый из которых содержал отпечаток техники убийства бессмертных. Так Ван Линя сидела во дворе южного павильона, пока не прошло 7 дней. Вначале два сержанта, поставленные ответственными за ежедневные нужды Ван Линя, спокойно смотрели на Ван Линя издалека, но вскоре оба начали ощущать мощное безумие убийственного цы, поднимающиеся из их сердец. Они были ошарашены этим и отчётливо почувствовали, будто быстро теряли контроль над собой. Их глаза покраснели, в них загорелось сильное убийственное намерение, и со стороны могло показаться, что они потеряли рассудок. Как раз в тот момент, когда это убийственное отсыдое стигло предела, и желание двух человек должно было вырваться на свободу, Ван Линь внезапно открыл глаза, в которых горело абсолютное понимание. Когда два сержанта встретились взглядом с Ван Линьем, Им показалось, что им на голову вылили холодную воду, и они сразу пришли в себя. После этого они сразу заметили, что демоническая сила внутри их тел почти полностью исчезла. Этот факт привёл двух сержантов в ужас. Они быстро отступили и решили, что больше никогда не будут наблюдать за культивацией вонариня. Техника убийства бессмертной идёт по пути зни, превращая жизненную силу в печати. Количество убитых мною велико, но почему этой убийственные ци так мало? «Должна быть причина!» Ван Алин задумался, тщательно припоминая каждый раз, когда он успешно использовал технику убийства бессмертных и удачно очищал эту серую